«Бедный, бедный мой друг, я потерял твое колечко, оно разлетелось пополам. Я это предвидел, когда мы ехали с тобой в поезде, и я списывал с пейзажей за окном строки перевода Эйхендорфа о лопнувшем кольце, символе разлуки. В стихах была старая мельница, слышен был стук мельничного колеса, и, сидя на берегу ручья с котомкой за плечами, Отложив в сторону посох, закрыв лицо руками, горько рыдал юноша. «Не тыль свое колечко дала мне в час ночной? Зачем твое сердечко смеялось надо мной?» Ты еще успела прочесть этот перевод. А в самый канун нашей разлуки я дал тебе посмотреть всю рукопись моей книги из немецкой поэзии «Век X, век XX». Ты видела ее всю такой, как она потом вышла в свет. макет обложки, иллюстрации, вступительную статью — все, кроме скорбного посвящения, которое возникло уже после. Бедный, бедный мой друг, ты являешься ко мне во множестве образов, обликов. Чем я могу утешить тебя? Ведь я потерял не только колечко, я потерял те стихи, которые перевел тогда же и по рассеянности забыл включить в книгу. Введение Бринтано, хотя, может быть, это самые нужные нам обоим стихи. Ты, конечно, сразу же поймешь их смысл, что это стихи о любви, не отягощенной ничем, о любви нашей, потому что кто же сейчас из любящих на всем свете беднее нас? Что зреет в недрах этих строк, произрастёт, поспеет в срок, взойдет без промедления, Посев согретой добротой Взлелеен кротостью Святой сердечного томления. Колосья с поля Соберут, но чем Окупится наш труд? Вдруг бедностью, не боли? Тогда любовь ищите В них, в последних колосках Родных на опустевшем поле. Любовь Для бедных создана. Любовь без бедности Бедна. Любовь А нас в заботе в ночной не дремлет черноте. Вы при дороге на кресте ее слова прочтете. Дух, время, вечность, плоть и кровь, Свет, мир, страдание любовь. Стихи Гойи я начал переводить, Еще не испытав утрат главных жизненных потрясений. Я был еще сыном живых родителей, мужем живой жены. Между тем, в романе только и говорилось о потерях и потрясениях. Гойя был первым в ряду моих персонажей, которые к истине шли, балансируя на краю пропасти, преодолевая бедствия, внутренние катастрофы, крушение надежд. Роман так и называется «Гойя или тяжкий путь познания». Думаю, и для самого Фейхтвангера этот роман был подведением итогов. Горестно прищурившись, озирал он длинный, тяжкий путь. Стихи, которыми завершалась каждая глава, плавно вытекали из прозы. Вернее, проза плавно, как бы сама по себе, переходила в стихи, в безрифменные испанские романсеро. Между прозой и стихами не должно было быть никаких швов. Задача нелегкая, тем более, что прозаическую часть романа, или, вернее сказать, весь роман, за исключением стихов, переводили Ирина Сергеевна Татаринова и Наталья Григорьевна Касаткина, виртуозы русского перевода, в полном смысле слова кудесницы. Работать в содружестве с ними было честью и радостью. Я приходил к Наталье Григорьевне в ее старомосковский дом на Басманной приветливо встречаемый ею, ее матерью, а также Ириной Сергеевной, и всякий раз испытывал некоторую робость. Окажутся ли мои стихи достойными их прозы? В доме Натальи Григорьевны я постигал еще неизвестные мне секреты мастерства. И она, и Ирина Сергеевна учили меня, так сказать, правилам хорошего литературного тона, Старшее поколение московских переводчиков донесло до нас культуру русской речи, благородную осанку фразы, несуетливый и несуетный стиль. В их переводах Диккенса, Флобера, Мопассана, Бальзака, Теккерея, Прозыгеты и Гейне русская литература сохранила, не засушив его, не законсервировав, живой слог русской классики. И русские писатели нового поколения – вскоре вступившие в жизнь, должны бы помнить о них с благодарностью. Авторы известных романов и повестей 1960-1970-х годов росли на русской классике и на мировой литературе, которую они читали по-русски в переводах Калашниковой, Волжиной, Касаткиной, Татариновой, Ларье, Дарузес, Веры Топер, Станевич, Горбовой. Жарковой, Горкиной, Ланна и Кривцовой, Немчиновой. Все в целом они, возможно, представляют собой литературное явление, которого не знала мировая культура. Они были хранителями огня. Со многими из них мне приходилось общаться, бывать в их заваленных книгами, словарями, справочниками, тесных квартирах. Все они отличались одним — влюбленностью в слово. Они млели над ним, их натренированный слух мгновенно улавливал малейшую фальшь. Любая словесная неряшливость причиняла им чуть ли не физическую боль. Касаткина и Татаринова помогли мне понять смысл найденного фейхтвангером приема. Талантом художника проза жизни с ее тоской и потерями притворяется в терпкую поэзию жизни. Внезапно заболел мой отец. Ему постелили в комнате, которая когда-то была его кабинетом, на черном кожаном диване. Диагноз оказался смертельным. Вначале, видимо, не осознавая свою обреченность, отец еще мерил утреннюю и вечернюю температуру, записывал на листке бумаги показатели градусника, старался не нарушить диету. Силы все больше оставляли его. Он таял, стал безразличен к предписаниям врачей, но жадно читал. Бальзак, Десятый том, бедные родственники. Потом попросил у меня рукопись Гойи. Целыми днями мы с Бубой метались по городу. Нужен был березовый гриб, чага. Мать пропускала кору через мясорубку, варила тот бесполезный чай. По ночам я переводил стихи к Гойе. Искал для себя в работе спасение. Утром приносил отцу очередную главу. Он успел прочитать роман до середины. Обрюзгший старый глухой Гойя, великий художник, так напоминал мне Бетховена. Его одолевали демоны, душевные терзания, бесчисленные несчастья, призраки инквизиции. Они теснились в нем, и он, иступленно изгонял их из себя на листы своих капричос. Отца хоронили 31 мая 1955 года. В газете «Вечерняя Москва», в которой было напечатано извещение о его смерти, сообщались новости. Коммунике о переговорах между правительственными делегациями Советского Союза и Югославии, информация о строительстве крупнейшего стадиона в еще неведомых никому лужниках, репортаж о последних приготовлениях к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки «Впервые после войны», Татарка-дворничиха, подметая наш узкий двор, сокрушалась. «Чаловек, как часы! Ходил, ходил, потом перестал, и бросили на помойка!» Гойе продолжал жить. Он был еще не стар годами, но обременён знанием и видением. Он принудил призраков служить себе, но они каждый миг готовы были взбунтоваться. В рабочей блузе он спустился в столовую, уселся перед голой стеной. Ему виделась фигура великана, гиганта-людоеда, пожирающего даже собственных детей. Но на этот раз он не испугался всепожирающего Сатурна, который под конец пожрет его самого. Всё живущее пожирает и пожирается». Так уж положено, и он хочет иметь это перед глазами — Он должен пригвоздить колосса к стене. Хорошо сознавать свое превосходство над тупым великаном на стене. Хорошо понимать, что он всесилен и бессилен, угрожающе злобен и жалко смешон. Всех он потерял. Глухой, старый, обрюзгший Франсиско Гойя, Который сидел теперь, руками тяжело опершись на колени Перед голой стеной в своей опустевшей столовой. Августин пришел, увидев друга вновь в рабочей блузе, удивился. Гойя с хитрой, но веселой ухмылкой пояснил. «Ну вот, как видишь, я работаю». 20 апреля, 1980 год.